— Вы видите, — Барнет повернулся к своим коллегам, «Точь — точь-в-точь, говорила миссис Райдер, добрый и умный человек, проявляющий заботу о других. — Ах ты, мерзкий лицемер! Не судяйтесь, вы будете, профессор Барнет. — Ну, а сейчас, может быть, займемся записью? Минутку раздался голос Хелли. Замешательство на его лице сменилось отвращением. «Допустим, эти люди действительно те, за кого себя выдают, или за кого их заставило выдать себя это чудовище». Лопес, как ни в чем не бывало, продолжал улыбаться. По-видимому, он так же, как Морро, совершенно не реагировал на оскорбление. Тем не менее... Они могли сконструировать совершенно не тот механизм. Подобными работами должен руководить ядерщик, из чего я делаю вывод, что специалисты подверглись сильнейшему промыванию мозгов. В результате они говорят то, что говорят. Вы необычайно проницательны, заметил Моро, но только отчасти. Если бы мне понадобилось, чтобы люди говорили, что мне надо, то не приминул бы прибегнуть к помощи моих компаньонов. Тогда не понадобились бы ни уговоры, ни ограничения свободы. Как вы считаете, доктор Хелли? Судя по выражению лица, Хелли чувствовал себя совершенно подавленным. Лопес. Морр. Будь так любезен. «Пройди к себе в кабинет». Лопес улыбнулся и прошел в будку, из которой звонил его шеф. Моро с физиками прошел к другой стальной двери, нажал на кнопку, и перед ними открылась еще одна клетка. Камера была едва освещена, но даже такого освещения оказалось достаточно, чтобы разглядеть старика. Сидевшего на полуразвалившемся кресле, У него были спутанные седые волосы, Изможденное, испещренное Многочисленными морщинами лицо. Изодранная в клочья одежда Висела мешком на необычайно худом теле, Глаза были закрыты, По всей видимости он спал. Если бы не едва заметное дрожание рук, Можно было подумать, что он умел. — Узнаете? — спросил Мор, жестом показывая на спящего человека. Четверо ученых уставились на старика, но признать в нем знакомого человека они и не смогли. — И это ваш козырь? — презрительно спросил Барнетт. — Вы хотите сказать, что тот умник? Вашего весьма сомнительного атомного оружия? Вы, кажется, забыли, Моро, что я знаком со всеми ведущими физиками-ядерщиками в нашей стране. Я никогда раньше не видел этого человека. Люди меняются. Тихо заметил Моро. Он потряс старика за плечо, тот встрепенулся и, подняв веки, открыл затуманенные красные глаза, Взяв мужчину под руку, Морро помог ему встать и выйти на свет в соседнее помещение, в сборочный цех. «Может, сейчас вы его признаете?» «Все это?» — спросил бармен, внимательно всматриваясь в старика и качая головой. «Повторяю, я никогда раньше не видел вашего человека». «Печально, как быстро вы забываете своих друзей», — произнес Морро. «А ведь вы его очень хорошо знаете, профессор. Представьте, что он весит на 70 фунтов больше, что у него гладкая кожа и нет никаких морщин на лице, а волосы черные, а не белые, как сейчас. Думайте, профессор, думайте». И Барнетт задумался. Неожиданно взгляд его... Кровь отхлынула от лица. Он схватил старца за плечи,